Глава 14. «Великий магистр!» Смирнов, стукнув пару раз по двери, вошел в кабинет. «Разрешите?» «Заходи, присаживайся. Чай и кофе не предлагаю, Дима. Разговор будет коротким». «Я вас слушаю». Два часа назад мы, наконец, получили расшифровку образов, которые наши менталисты в последний месяц доставали из головы стрыги то, что напало на Кирилла. Я помню, Смирнов мигом собрался. Там было что-нибудь интересное. Не то слово, вздохнул Разумовский. Именно поэтому ты здесь. Старуха, как выяснилось, работала не одна. Неужели? удивился майор. Его можно было понять. Ренегаты предпочитали не контактировать с себе подобными, слишком уж неуживчивыми. Были эти маги, и максимум, на что они могли рассчитывать — помощь своей семьи, если она не отворачивалась от них. В противном случае изгои старались выживать поодиночке, вполне обоснованно не доверяя себе подобным. Каждый из них с удовольствием бы выпил силу другого и даже не поморщился. И кроме того, отыскать десяток магов-отступников куда проще, чем одного. Наши люди нашли у нее в голове массу образов, и когда их удалось расшифровать... В общем, все куда серьезнее и запутаннее, чем мы предполагали. Стрыга — лишь рядовой член организации ренегатов, некоторое время существующих на территории нашего клана, и неплохо себя чувствующих, позволь заметить. Не думал, что после всех чисток за последние 30 лет кто-то из них рискнет объединяться в группы и вести какую-то организованную деятельность. Удалось узнать что-нибудь о целях этих отступников? На заключенной стоял мощный ментальный блок. Он, скорее всего, и породил безумие, сожравшее старуху. И он же защищал ее от воздействия менталистов. Нам, в конце концов, все же удалось его вскрыть и вытащить из сознания стрыги часть того, что там было спрятано. Но блок поставил кто-то очень одаренный. Прежде чем мы вытянули из отступницы все, что только можно, в ее сознании сработала программа самоуничтожения. «Такое вообще бывает?» «Как выясняется, да», — Разумовский вздохнул. «Хотя, признаюсь, ничего подобного мы раньше не встречали. Тем не менее, кое-что достать все же удалось. Несколько имен, которые раньше нигде не светились, местоположение парочки тайников» и, самое главное, одно из мест их тайных сборищ. «Вы хотите, чтобы я возглавил группу?» — догадался Дмитрий. «Поэтому и позвал. Так получилось, что ты с самого начала погряз в этом деле, Дима. Так что тебе его и разгребать. Тем более ты один из наших лучших оперативников». «Вот уж спасибо за проявленное доверие», — не особо стараясь скрыть иронию, — сказал Смирнов. Магистр это заметил. «Первым Кирилла проверял именно ты. От фамилиара Стрыги спас его тоже ты. Повез к Марфи, попытался пробудить его воспоминания. Снова я!» «Верно. И арестовал вампирицу, кстати. Так что не вижу причин для саркастичных шуток. С самого начала было понятно, кто будет вести расследование. «Прошу прощения, магистр». Дмитрий мигом подобрался. «Просто я с самого начала чувствовал, что ничем хорошим это дело не обернется. Твой исключительный нюх на неприятности — одна из причин, по которой я тебя вызвал». Смирнов сидел в машине уже второй час. Учитывая, что его сменяли всего два человека, один из которых дежурил всю ночь, а второго срочно вызвали в ОТС, нечего и думать о том, что скоро это бдение закончится. Операция, лично организованная Разумовским, развивалась стремительно. Поговорив с главой клана, майор получил на руки карт-бланш и в течение суток собрал довольно внушительную группу магов. И хотя на это понадобилось почти полгода, воспоминания Стрыги были проанализированы, каждый человек из них найден и взят под контроль. Как и тайники, а также небольшой особняк за чертой города. Судя по добытой информации, это было одно из мест сбора ренегатов. Зевнув, Смирнов в очередной раз отпил кофе и поправил шапку. На улице холодало. Сегодня шкала термометра показывала 25 градусов ниже нуля. Заводить машину, привлекая тем самым ненужное внимание, он не решился, так что печка, разумеется, не работала. Было уже довольно поздно, начиналась метель. Снег падал крупными хлопьями и ложился на лобовое стекло. Смирнов не переставал разглядывать немногочисленных прохожих. Два студента, несущие на плечах тяжеленные сумки, наверное, с книгами. Пожилая пара, кутающаяся в плащи. Двое ребятишек, кидающихся друг в друга снегом, шли вместе с отцом. И девушка. Глаза Дмитрия сузились, и он, приглядевшись, в мгновение ока прогнал сонливость. Именно из-за этой особы он торчал здесь битый час. Ника вышла из авто и зашагала через бульвар. Чертов снег!» – подумала она, сильнее обматывая шарф вокруг шеи. Девушка не любила морозы. В детском доме, в котором ей довелось вырасти, вечно не хватало тепла, и теперь холод напоминал Нике о тех, не самых приятных временах. Она пересекла небольшой бульвар и свернула на узенькую улочку. Тут располагались разные кофейни и ресторанчики, в одном из которых она работала не слишком популярная, но в данном случае это было скорее плюсом. Тому, кто просил о встрече, лучше лишний раз не показываться в людных местах. Хоть он и не светился, лишнее внимание ни к чему хорошему не приведет. Так считал Мирослав, и Ника его всецело поддерживала. Открыв дверцу небольшой кафешки, девушка шагнула внутрь. Теплый воздух окутал ее с ног до головы. Отступницы тут же захотелось сесть за столик и не вставать с него до завтрашнего утра. Однако дела есть дела. Увидев знакомое лицо, Ника подошла к столику, за которым сидел неприметный молодой парень в черной шапке и тяжелой куртке до середины бедра такого же цвета. «Что случилось?» — резко бросила она. «С тех пор, как дети Перуна поймали старую ветошь, прошло почти полгода». Все это время девушка не участвовала в делах тайного общества, не светилась, легла на дно. Назвать это можно как угодно, суть не меняется. Ника собиралась отсиживаться, по крайней мере, еще столько же, но все пошло совсем не так, как планировал Мирослав. «Все началось заново», — без прелюдий сообщил незнакомец. «Что?» «Все началось заново», — повторил парень, — «и у меня есть задание». «Только не говори, что требуется моя помощь», — вздохнула Ника, уже зная ответ. «Нужна. Я работаю в паре с одним парнем. Нам нужны несколько артефактов с мороком, пара колец невидимости, десяток заряженных молний и столько же батареек. А также пистолеты с глушителями, патроны к ним, два бронежилета, форма уборщиков и документы для того, чтобы пройти в складской комплекс. Вот адрес». «Когда?» «Через три дня». «Ладно», — раздраженно бросила Ника. «Я все достану. Где встретимся?» «Скину адрес тебе на телефон, когда все будет готово». Рус затаился в проулке между двумя домами. К ночи похолодало еще сильнее, и теперь боевик переминался с ноги на ногу, ожидая того паренька, с которым встречалась Ника. С другой стороны улицы в точно таком же проулке ждал кот. Он должен был следить за девушкой. Эта парочка уже несколько минут болтала в кафе. Разговор, к счастью, продолжался недолго. Девушка с фиолетовыми волосами надела свою легкую курточку и вышла на улицу. Было уже достаточно темно, так что Ника не заметила тенью скользнувшего следом за ней кота. Ее собеседник тоже не заставил себя ждать, вышел через пару минут, направившись к седану, припаркованному неподалеку. «Майор, прием!» — прошипел в передатчик Рус. — Парень выезжает. Ты на месте? — На месте. Вижу его. Давай быстрее. Рус дождался, пока его подопечный завернет за угол, и вышел следом за ним. На проспекте он прыгнул в машину к Смирнову. Дорога была не слишком долгая. Из-за снегопада и холода на улицах было мало машин, и до небольшого дома на окраине столицы боевики клана добрались быстро. — Магистр! — достал рацию Смирнов. «Мы довели второго объекта до их тайной явки. Дальнейшее действие!» «Ждите», — раздался голос Разумовского. «Кот и Лариса все еще ведут девчонку. Вам сообщат, если случится что-нибудь непредвиденное. Чувствую, что сегодня все может решиться. Вас понял». Кот потер замерзшие пальцы и свернул вслед за Никой. С другой стороны улицы сидел бомж, который на самом деле бездомным не являлся. Это тоже был агент клана. Пройдя по улице почти километр и свернув во дворы, Ника подошла к одной из пятиэтажек и постучала в дверь технического помещения. Через пару минут оттуда вышел мужчина. Кот остался в темном переулке. Его подопечные перекинулись парой фраз и тут же разошлись. Ника покинула двор и пошла дальше по улице, а мужчина на некоторое время исчез за дверью, но вскоре вышел и направился в противоположную сторону. Кот вновь пошел за девушкой, его напарник за мужчиной. «Похоже, ночь будет долгой», — подумал оперативник, плотнее запахивая куртку. Лариса нырнула в проулок и, сбросив с себя лохмотья, вытащила из мусорного бака длинный плащ и шарф. Накинув их на себя, преобразившаяся девушка вышла на улицу и продолжила слежку за мужчиной. Тот постоянно оглядывался и вообще вел себя довольно подозрительно. «Неудивительно», — усмехнулась рыжеволосая колдунья. Ей не особо нравилась такая работа, та, в которой практически нельзя применять магию. Ренегаты были отнюдь не дураками и давно научились вычислять методы, с помощью которых их отслеживают и ведут. Именно поэтому в данной ситуации Разумовский настрого запретил во время слежки использовать магию. Более того, он лично экранировал каждого, кто был в ней задействован. «Лара, ты где?» — в ухе послышался голос Смирнова. «Веду третий объект, пешком». «Понял, действуй по обстоятельствам». Мужчина долго петлял по улицам, сворачивал туда-сюда, возвращался. Сколько времени прошло, Лариса не засекала. Да теперь это было совсем неважно. Мужчина, закончив блуждание, пришел к внушительной многоэтажке и скрылся в подъезде. «Черт!» — выругалась девушка. «Майор, прием! Нужны два человека! Третий объект находится...» Она бросила взгляд на табличку, прикрепленную к углу дома, и продиктовала адрес. «Любит погулять, чтоб его! Дом большой, но боюсь, что внутри без морока меня засекут. Остаюсь ждать снаружи. Я приеду сам». «Окей». Смирнов не заставил себя ждать. Он появился вместе с Русом через 15 минут. И очень вовремя мужчина, за которым следила Лариса, вышел из подъезда в компании девушки, которую раньше никто из магов не видел. Пройдясь немного и что-то обсудив, они снова разошлись. «Черт бы их побрал!» – зарычал Смирнов. «Да сколько еще они будут гулять по городу?» Однако его злость была напрасной. В этот раз удача улыбнулась боевикам. Девушка села в спортивное купе и выехала на север. Мужчина пошел пешком обратно. Отчаянно матерясь себе под нос, Рус вылез на улицу и пошел за ним. Смирнов с Ларисой направились за девушкой. Они ехали довольно долго и через какое-то время покинули пределы города. Девушка свернула на грунтовую дорогу и подъехала к веренице старых, заметенных снегом складских помещений. Однако с заброшенными они не выглядели. Огороженная высоким забором территория, хорошее освещение, пластиковые окна офисов на верхних этажах, кондиционеры, антенны и спутниковые тарелки. Площадка перед одним из складов была расчищена. Смирнов, дождавшись, пока за спортивным купе закроются автоматические ворота, выключил фары и подъехал чуть ближе. Девушка вышла из авто и исчезла в помещении. «Я на улицу, послушаю, о чем там будут говорить», сказала Лариса, беря с собой лазер для считывания аудиоколебаний через вибрации стекла. Из-за запрета использовать магические игрушки боевики клана получили в свое распоряжение самые современные технологические примочки простаков. «Хорошо», кивнул майор, «я чуть отъеду, на всякий случай, буду на связи». Лариса ничего не сказала, вылезая из авто однако запланированной прослушки не суждено было состояться майор не успел даже развернуться как рация тут же взорвалась голосом встревоженного аналитика разумовского смирнов смирнов прием слушаю прием внутри помещения рядом с вами зарегистрирован мощный энергетический всплеск кажется там только что был активирован аркан пятого уровня мы считываем сигнатуры 17 магов И каждый из них залит энергией под завязку. Это их место сбора. Указание? Начинайте штурм!» Смирнов проверил оружие. Фургон с боевиками уже подъезжал к ним. Рус, Кот и еще семь человек были лучшими боевыми магами клана. Но так как дело было довольно серьезным, их страховали еще шестнадцать колдунов рангом пониже. По расчету Разумовского, этих сил должно было хватить для нейтрализации вдвое большего количества ренегатов. «Так, ребята, имейте в виду, другого шанса у нас не будет. Нужно сделать это сейчас. По возможности берем всех живыми». «Разумеется, шеф», — ухмыльнулся кот, передергивая затвор автомата. Помимо собственных боевых навыков, предусмотрительной маги не стали пренебрегать оружием простаков. Не доезжая до склада, пассажиры фургона выскочили на морозный воздух и рассыпались вокруг огражденной территории. Помимо спортивного купе, за складом обнаружились еще три машины, а с задней стороны здания расположились несколько широких ворот и небольшой вход. Через него вместо сборища ренегатов должны были попасть пятеро магов. Еще шестеро через главный вход, а остальные шестнадцать оцепили территорию плотным кольцом. Они играли роль второго рубежа, в случае, если кому-то из ренегатов посчастливится вырваться наружу. По складской территории ходили пять охранников. Еще парочку Смирнов заметил через стекла второго этажа. Аналитики уверяли, что каждый из 17 присутствующих — неплохой маг. Впрочем, вскоре оказалось, что их возможности изрядно преувеличены. Парень, которому не посчастливилось первому попасть под раздачу, ничего не понял. Из сугроба, в котором лежал майор, в него прилетело несколько пуль, а затем, совершенно неожиданно, и с другой стороны ударил мощный энергетический заряд плазмы, сформированный одним из подопечных Смирнова. Защита ренегата, если она даже и была, не особо помогла ему. Пробив несчастного на вылет, заряд полетел дальше, а колдун-отступник рухнул в снег с огромной дырой в районе груди. Оттуда хлестала кровь. «Я приказал по возможности оставлять их в живых!» — рыкнул Дима, поднимаясь из сугроба. А тем временем внутри склада уже вовсю звучали звуки боя. Позже Смирнов вспоминал, что впервые оказался в такой серьезной заварушке. Схватка с ренегатами началась стремительно, и вскоре от изрядной части складских помещений остались одни ошметки. Огненные шары взрывались прямо в воздухе, не достигнув своих целей. Швыряемые телекинезом куски бетона и металлических конструкций проламывали стены и выбивали окна. Кругом мелькали молнии и сверкали ледяные копья, летающие из стороны в сторону. А уж когда вместе с такими опасными вещами одновременно используют орудия смертоубийства, изобретенные простаками, вроде гранат или скорострельного оружия, Все вокруг превращается в настоящий ад. Попав внутрь, Смирнов и Лариса почти сразу столкнулись с двумя мордоворотами. Они, кажется, совсем не ожидали вторжения и тут же поплатились за это. Дмитрий в упор выстрелил одному из них в голову, а второму не повезло поймать пулю рыжий. Защиты на ренегатах не было. Из ближайшего помещения выскочили еще двое, но Лариса успела ударить первой. Хрупкая девушка мгновенно вызвала огненный аркан, закрутив его в кольцо. За секунду оно испепелило попытавшихся отступить магов и захватило с собой немалых размеров участок стены, превратив металл в расплавленную лужу. Через мгновение все потонуло в грохоте боя. Перебегая от укрытия к укрытию, Смирнов и его люди с двух сторон прижали отступников и начали теснить их. Теперь никто не скрывался за экранирующими артефактами. Маги использовали силу на полную катушку. К сожалению, лишь четверо из ренегатов оказались не готовы к нападению, видимо, будучи новичками. Остальные мигом организовали серьезную оборону и принялись сражаться с боевиками клана практически наравне. Конечно, на их стороне было численное преимущество, но долго продержаться против обученных убийц они не смогли. Отступая по веренице помещений, вскоре оставшиеся в живых отступники оказались окружены. Майя ничего не успела сообразить. Окна взорвались градом осколков. Обе двери вылетели, и в огромное помещение разом ворвались больше десятка вооруженных боевиков. «Всем оставаться на своих местах! Не двигаться!» Кто-то из своих выстрелил первым. Двое охранников, стоявших ближе всего к нападавшим, даже не успели сообразить, что происходит, сразу схлопотали пули в ноги. А ассистент Майи попытался удрать. У него не получилось. Один из боевиков, появившись из-за ближайшего контейнера, ударил его прикладом по голове, и молодой ренегат рухнул на пол. Раздались крики, и те, кто находился рядом, одновременно ударили по незваным гостям. В воздухе загудели заклинания, послышался стрёк от оружия, вокруг колдунов один за другим начали вспыхивать щиты. Майя уже давно решила для себя, что если на них выйдут, живой она клану не достанется. Поэтому молодая девушка выхватила пистолет, выстрелила в одного из боевиков безуспешно. Пуля сгорела в контуре энергетического щита. Стоящий рядом с ней парень поднял автомат. «Беги, Майя! Спасай записи!» Подхватив свою сумку, девушка развернулась и последовала совету товарища. Пули свистели вокруг. Несколько из них даже попало в ее щит, но Мирослав знал, что делал, когда настраивал его. Майя осталась целой. Толкнув ближайшую дверь плечом, она буквально вывалилась наружу и в тот же миг угодила в объятия одного из клановых бойцов. Ударить заклятием отступница не успела. Едва вдохнув морозного воздуха, она внезапно почувствовала, как оцепенела. Тело перестало ее слушаться, и через мгновение девушка неподвижно лежала на снегу, бешено вращая глазами. Упавшую сумку поднял невысокий боец и, осторожно заглянув за дверь, несколько раз выстрелил внутрь. После этого наступила тишина. Выстрелы стихли. В воздухе повисла пыль, больше не было слышно гудения боевых заклинаний. Смирнов, стрельнув глазами по сторонам, убедился, что противников не осталось. Кругом лежали трупы, но его команда последовала приказу и все же оставила несколько ренегатов в живых. Сейчас их связали магическими кандалами, заткнули рты и усадили возле одной из стен. «Доложите о потерях!» — потребовал он. «Трое раненых, один убит!» — тут же в наушниках раздался голос Руса. «Кто?» Аркаша Летов, в него сразу десяток молний третьего класса попало. Беднягу, кажется, придется собирать в спичечный коробок. Смирнов выругался и, не опуская оружие, направился в глубь склада. Туда, где аналитики засекли наибольший энергетический всплеск, из-за которого они и полезли внутрь. Ренегаты умудрились оборудовать себе очень неплохую базу. Помимо удобного и не невызывающего вопроса прикрытия транспортной компании, здесь обнаружился целый склад ворованных артефактов, масса батареек, оружия и одежды. Судя по всему, этим местом пользовались весьма активно. И тем удивительнее было, что клан во главе с Разумовским профукал появление целой ячейки отступников, да еще и в такой близости от столицы. «Группа 2, что у вас?» «Мы в серверной», — отозвался один из бойцов. «Тут, шеф, тут охренеть сколько данных! И целая библиотека, оцифрованная!» — добавил он. «Макс сейчас проглядывает ее!» «Опечатайте все до появления наших людей!» «Так точно!» Пока Смирнов шел к центру складского комплекса, он связался с чистильщиками. Специальное ведомство в структуре клана отвечало за ликвидацию последствий деятельности магов. Так что требовалось как можно быстрее ответить на все вопросы простаков о том, что тут случилось. Если такие возникнут, разумеется, но лучше было сразу перестраховаться. Закончив разговор, майор прошел в просторное помещение, где уже находились его люди. Посреди практически пустого зала возвышалась конструкция странного вида. «Это еще что за хрень?» — прошептал Дмитрий, приближаясь к инсталляции. Человек. Распятый на кресте висел человек, измазанный несколькими видами красок, ногой и еще живой. Он не проявлял никаких признаков сознания, однако мерно вздымающаяся грудь явно говорила о том, что на тот свет педолага еще не собирается. Весь пол вокруг несчастного был изрисован магическими символами. К майору подошла Василиса, технический специалист, сопровождающий группу. — Что это? — повторил он свой вопрос. Девушка приблизилась к бедняге и замерла в двух шагах от него, протянув вперед руки. Она настраивалась на структуру защищавших бедолагу заклинаний. «Это хранилище». «В каком смысле?» «Точно не скажу, но предварительно, с помощью запрещенного ритуала, тело мага превратили в огромный резервуар с энергией нашего истока. Обрати внимание на кожи прожилки светло-синего цвета. Такие появляются, когда в теле довольно долгое время находятся чрезмерные излишки силы. Выругался Смирнов. Значит, эти мрази использовали беднягу как батарейку? Подзаряжались от него? Не совсем. Девушка осторожно обошла распятого, пробормотала несколько заклятий и, дождавшись отклика, щелкнула пальцами. В руке у нее появилось нечто, напоминающее толстый светящийся жгут. Кабель тянулся от мужчины и уходил сквозь стену куда-то за пределы здания. «Васен, объясняй!» — нахмурился Смирнов. «Это канал!» — майор быстро смекнул, что это значит. «Они закачивали энергию в этого беднягу, а потом отправляли куда-то!» «Именно. Резервуар!» — девушка покосилась на распятого. «Успели опустошить как раз к нашему приходу, но след еще есть!» «Возможно, исследовав его, я даже могу сказать, куда он ведет. Но предупреждаю сразу, вам это очень не понравится». «Почему?» «Это все», — девушка указала на символы, — «ритуал призыва». «Призыва кого?» — не понял Смирнов. «Этого я пока не знаю». Майор быстро сообразил, куда клонит Василиса. «Но призыв прошел успешно или как?» судя по выплеску энергии более чем.